Глава 4. Вторая экспедиция на Маккинли После альпинистских уроков на Аляске доктор Кук сравнивает полярные исследования и высокогорные восхождения. Он находит, что они похожи. И те, и другие приносят одинаковые радости и разочарования. Человек, проработавший в полярных районах Земли или высоко в горах,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 В 1904 году, после лекции, которую он читал «Любителям путешествий», к нему подошел преподаватель физики из Колумбийского университета Гершель Паркер и предложил 2000 долларов за свое участие в новой экспедиции. Кук согласился, набросав план похода вверх по реке Йентна, где находился перевал. За ним можно было начать восхождение – юго-западному склону Маккинли. Кук вновь получил от журнала Harper's Monthly аванс за будущее статьи, а бизнесмен Генри Дистен согласился вложить в предприятие 5000 долларов с условием, что доктор Кук после восхождения устроит ему охоту на крупного зверя в удаленных районах Аляски. Примечание: в некоторых источниках тысяч и 10 тысяч долларов конец примечания по просьбе паркера в состав экспедиции был включен его друг белмор браун художник и путешественник любитель окончивший гарвардский университет на должность топографа кук пригласил своего старого знакомого рассела портера участника экспедиции болдуина циклера и Циклера Фиалы к Северному полюсу. Из старой команды в состав вошли Миллер в качестве фотографа и Принц, как погонщик лошадей. Последнему было разрешено взять с собой помощника, которым стал Эдвард Баррилл, кузнец из Гамильтона, штат Монтана. В качестве повара был принят Самуэль бичер, А позже нанят старатель Джон докин Террис Мур саркастически замечает. Но с ними не было Роберта Дана, которого, как легко догадаться, не позвали. Примечание. Мур. Маунтин Маккинли. The Pioneer Climbs. Юниверситет об Аляска, Сиэтл. The Mountaineers. 2000 год. Конец примечания. Публикации Дана до такой степени не понравились членам Арктического клуба Америки, одним из учредителей которого был доктор Кук, что молодого человека лишили членства. Недовольный Стефенс написал письмо в защиту Дана. Кук тоже встал на его сторону, стараясь вести скандал к минимуму, и решение об изгнании было пересмотрено. Тем не менее, Дан, уже по собственному желанию, вышел из клуба. Маловероятно, что Кук обижался на журналиста за все его нападки. Однако, выбирая спутников для очередной экспедиции, начальник вполне резонно оградил себя от новых легко предсказуемых неприятностей. Любопытный диалог с Куком приводит Дан в заключительной, пятой статье. «Вы не думаете...» что руководитель, вызывающий сильную личную привязанность и энтузиазму своих людей, хотя иногда и бывает несправедлив, а характер его вспыльчив, достигнет полюса скорее, чем тот, кто сдержан и обладает уживчивым, ничем не примечательным характером? Спросил я. «Дан, твой руководитель должен быть с характером ангела», ответил доктор. Примечание. «Дан». Хоум бай аэсээнд бай свиммэй маунтэн маккинлээ. The Outing Magazine. Май 1904 года. Конец примечания. Главным отличием аляскинской компании 1906 года от предыдущей являлось наличие моторной лодки для доставки снаряжения в верховье Йентны. Лошадей как вид транспорта сохранили, но нагрузку на них и на погонщиков, исходя из опыта 1903 года, значительно уменьшили. Кук с видимым удовольствием сообщает в книге разные подробности о своем моторном детище. Баркас, построенный в Сиэтле, должен был справляться с мелководными быстрыми реками, и обладать хорошими мореходными качествами, поскольку воды залива Кука весьма коварны. Баркас был 40 футов в длину, шириной в 7 футов, с предельной осадкой в 20 дюймов. Двигался он с помощью мотора фирмы «Лойзер» в 25 лошадиных сил с винтом, заключенным в трубу. Кроме того, лодка была оборудована веслами и парусами. Мотор весил... 775 фунтов, а вся лодка — всего 3 тысячи фунтов. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Bay Page and Company. 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society. 1996 год. Конец примечания. Рассказ Кука о начале похода когда происходили первые испытания лодки, пестрит терминами и описаниями неполадок. В систему охлаждения проникла вода с грязью, которая забила обратные клапаны. Насос часто засорялся большим количеством взвешенного в воде ледникового ила. Карбюратор барахлил, поскольку в бензин попала вода. Винт заклинило в кожухе мелкими ветвями. И так далее. Несколько неожиданно путешественник сообщает. Мне выпала особая задача считаться капитаном, а работать инженером. Роль капитана была простой, поскольку мой экипаж состоял из опытных людей, но как инженеру мне приходилось внимательно следить за многими аспектами работы бензинового двигателя. Примечание: cook to то of the контин нью-йорк даблдей пей and company 1908 год репprint publish байда фредерик эй cook society 1996 год конец примечания и полный успех победные реляции следуют одна за другой на полном ходу баркас ринулся вверх по мутной пене И с невообразимой мощью понесся против стремительного течения. За шесть часов чистого времени мы дошли до станции, побив все рекорды этой дистанции для всех типов лодок. Старатели, когда им удается на веслах или толкая лодки руками пройти реку данным маршрутом за 6 дней, считают, что им сильно повезло. Примерно на 300 ярдов выше станции, Река сужается и делает поворот с опасной скоростью, проносясь мимо громадного обрыва. Прежде ни одна лодка не могла пройти здесь против течения. Нам до сих пор удавалось преодолеть все стремнины, и это не выглядело намного страшнее других. Примечание. Cook to the top of the continent, New York Double Day Page and Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cooke Society, 1996 год. Конец примечания. Разумеется, они прошли опасное место. После небольшой регулировки мотор пыхтел с легкостью и бесперебойностью часового механизма. Каждые 60 минут мы проходили вверх по реке,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 Из девяти вариантов выбрали русское название горы Маккинли «Большой», проголосовав единогласно. Молодец, Кук! В следующей главе мы узнаем, что он взошел на Маккинли, и если бы не «Большой», то никакой победы не было бы. Отряд отплыл из Сиэтла 16 мая 1906 года На том же пароходе санта Анна, что и тремя годами ранее, взяв на борт лошадей и лодку. Мэри Кук на этот раз не провожала мужа, оставшись дома с детьми. Год назад семейство пополнилось девочкой Хелен. Через две недели члены отряда высадились в Тайонеке. Лошадей снова спустили с корабля в воду. Они благополучно доплыли до берега но здесь на них набросились свирепые индейские собаки, и несчастные вынуждены были спасаться бегством. Несмотря на двухдневные поиски, шесть лошадей так и не нашли. Книга Кука Примерно в полдень 3 июня принц Барил и Бичер сели на своих лошадей. Обоз из 14 лошадей в быстром темпе поскакал на север. Только немногие из них несли в юки, состоящие из провианта на 30 дней, и складной брезентовой лодки для переправ через реки. Все остальные вещи верховья Йентны должен был привезти Баркас. Примечание. Кук, to the top of the continent, New York Double Day Page Company, 1908 год, Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Для помощи были приглашены два новых человека: Рассел Болл и Уильям Армстронг. К месту встречи в верховьях реки Ентны большой прибыл раньше, чем караван с лошадьми. Разбив базовый лагерь, названный в честь Паркера, Parker House, И ожидая товарищей, Кук решил, используя брезентовую лодку, разведать дорогу к реке Кускоквим. Четверо тащили лодку бичевой, пятый сидел на корме с рулевым веслом. По сыпучим пескам и галечным отмелям суденышко проталкивали по дорогам и водопадам, проводили в брод. Продвижение было медленным, За полтора дня всего 13 километров. Между тем днище лодки уже протерлось и требовался срочный ремонт. Миллеру и Армстронгу велели привести Баркас в порядок, а Кук, Браун и Портер, сложив в рюкзаки палатки, спальные мешки, провизию и топографические инструменты, продолжили дорогу пешком. Портер, кстати, неутомимо работал с топографическими приборами, о чем с той же гордостью, что и о моторе, то и дело упоминает Фредерик Кук. Если о путешествии 1903 года вокруг Маккинли параллельно рассказали Кук и Дан, то о летних работах на Аляске в 1906 году повествуют статья и книга Кука, и дневники Брауна и Портера, которое щедро цитирует Роберт Брайс в книге «Кук и Пири. Полярная контроверсия завершена». Маршрут второй экспедиции Кука на Аляску, как и маршрут первой, приведен на карте Кука, но нас по-прежнему интересуют не картографические, топографические или географические подробности, а действия Кука его характер и отношения с окружающими, особенно с Брауном и Паркером, его будущими главными оппонентами. Дневник Портера Поток извивался от стены к стене. Нам приходилось практически постоянно переходить через него вброд по ледяной воде. Путешествие вверх, по этому холодному потоку, выявила первоклассные качества Кука-компаньона в такой непредсказуемой ситуации. Он всегда находчив и внимателен к другим, пребывает в хорошем настроении и готов взять на себя больше тяжелой работы. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук, Пири, The Polar Controversy, Resolved, Stagpole Books. 1997 год. Конец примечания. Дневник Брауна. Вчера доктор попал в серьезное положение на почти ответственном снежном склоне, уходящем на тысячу футов вниз. Кук забрался на него и не мог повернуть назад, но в конце концов ему удалось дотянуться до дальнего края склона с помощью топора. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy, Resolved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Книга Кука. Мы, мокрые по пояс, в ботинках полных ледяной воды, пересекли глубокий канал и начали восхождение. Склоны были крутыми тогда как подлесок оказался плотным, как тропические джунгли. И мы на четвереньках карабкались и ползли сквозь ветви. Гнус доводил до бешенства, а в нашу одежду набились иглы от заманихи. Еще до того, как подняться на две тысячи футов, мы задрали в клочья штаны и в конец измучились. Часовой отдых и еще один час на обед сняли нашу усталость и восстановили энтузиазм. В течение этого времени мы заметили, что если бы мы добрались до старой ледниковой террасы, примерно на одну тысячу футов выше и примерно четырьмя милями западнее, то увидели бы панораму горной цепи и решили бы, проходима ли она для наших вьючных лошадей. За два часа мы добрались до этого места, и поставили там палатку. Большую часть ночи шли дождь, снег и град, но раннее утро было, как обычно, ясным. Проходы выглядели многообещающими, но ни один из них не является перевалом до тех пор, пока кто-то через него не пройдет. Мы могли бы пройти там пешком, но для этого у нас не было ни времени, ни запаса продуктов. И в конце концов наша цель всего лишь выяснить с приемлемой вероятностью, годится ли проход для вьючных лошадей. Теперь мы были в этом уверены и с трудом вернулись в Паркер Хаус, не сомневаясь в своей способности пересечь с нашими лошадьми горный кряж по новому проходу. Примечание. Кук, to the top of the continent, New York Double Day Paging Company. 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Через три недели после начала движения отряды воссоединились. В честь этого были приготовлены особые угощения и устроен отдых. Не все новости, однако, оказались радостными. Книга Кука. Принц с Баррелом и Бичером... Изрядно потрудились, тащась по пересеченной местности через болото, сквозь густой подлесок, с переходом нескольких больших ледяных рек, чтобы добраться до нас возле паркер на расстоянии 130 миль. Лошадей стало меньше, а те, что выжили, ослабли и отощали, главным образом из-за постоянных мучений, доставляемых гнусом и слепнями. Те шесть сбежавших лошадей так и не вернулись. Что еще хуже, во время выпаса близ реки Белуга Табун забрел на травянистую равнину, под которой горел пласт бурого угля. Несколько лошадей провалились и увязли в горящем угле. Шесть животных сильно обгорели, из них троих пристрелили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 конец примечания. Армстронг и Болл были отправлены вниз по реке в складной лодке, а караван 25 июня начал движение к перевалу. На лошадях, которых сопровождали восемь человек, были грузы для охотничьей экспедиции Дисонта и все снаряжение и припасы для восхождения на Маккинли. Стояла теплая погода и снег в горах быстро таял. По ночам шли проливные дожди, и реки сдулись. Начались знакомые Куку, Миллеру и Принцу крайне опасные переправы на лошадях. Вот наблюдение Кука по этому поводу. Когда мы приближались к глубокому месту, каждый брал свою любимую лошадь и вел ее брод взбираясь на нее на ходу. Если плыть было недалеко, и всадник сохранял хладнокровие, то задача выглядела даже веселой. Но если заплыв продолжался долго, а всадника или лошадь охватывала паника, то это становилось проблемой для всех. Паника, возникающая в середине сильного потока, похожа на ту, что появляется на больших высотах при звуках лавины. Это опасное психическое состояние, подавляющая способность быстро действовать от чего зачастую и зависит жизнь некоторые вскоре приучили себя подавлять эту панику но у других она с каждым разом становилась все более губительной мчащиеся ледяные потоки оказывают необычное воздействие на всех кто подолгу находится поблизости несущиеся в воде сопутствует целая гамма переживаний Большинство членов нашей группы чувствовали дух этой опасности стремнин, и когда мы вдыхали ледяные брызги быстрых потоков, одни становились оживленными и болтливыми, а другие – тихими и мрачными. Примечание. Cook to the top of the continent, New York Double Day Page and Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Самым уязвимым оказался Паркер. Роберт Брайс пишет. Профессор Паркер немедленно выразил крайнее отвращение к таким переходам по воде. Даже несмотря на то, что он принял меры предосторожности, надев неуклюжий надувной жилет под свою куртку, его паника усиливалась, При каждой переправе. Примечание. Брайс. Кук-Пири. The Polar Controversy Reserved. стэк поул 1997 год. Конец примечания. В результате Паркер оказался ближе всех к смерти.